По пути на кухню у Кейна вернулись слезы от пережитого напряжения, от нерассуждающей преданности отца. Мать не подала виду, что замечает. Вероятно, отец успел сказать ей, кто к ним приезжал. Кей села за стол, и мать молча поставила перед ней еду. Потом тоже села. Отец, склонив голову, прочитал молитву. «Миссис Адамс, невысокая, плотная, была всегда тщательно одета, завита, причесана». Кей не случалось видеть мать неприбранной. Как и муж, она не слишком носилась с дочерью, держала ее на почтительном расстоянии. Так она поступила и теперь. Кей, сделай милость, не устраивай трагедии. Я уверена, что все это буря в стакане воды. Как-никак молодой человек, студент Дартмута. Невероятно, чтобы он оказался причастен к такой нечистоплотной истории. Кей удивленно подняла голову.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 Мистер Адамс благодушно усмехнулся. «Я взвесил, какое из двух прегрешений страшнее? Читать твои письма или пребывать в неведении, когда мое единственное дитя может попасть в беду? Выбор был прост. Решение добродетельно». Миссис Адамс, отдавая должное вареной курице, прибавила. «Надо к тому же учитывать, милая, что для своего возраста ты, согласись, страшно наивно».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 Миссис Корлеоне говорила с резким итальянским акцентом. Кей едва понимала ее. — Покормили тебя? Кей сказала нет, имея в виду, что не хочет есть. Но миссис Корлеоне накинулась на Тома Хейгена, яростно отчитывая его по-итальянски. — Чашку кофе не догадался налить бедной девушке, бессовестной. Как не стыдно! Бросила она напоследок и, взяв Кей за руку теплой, на удивление крепкой для немолодой женщины рукой, повела ее на кухню.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 Мистер Хейген говорит, что никто не знает, где он, и надо ждать, пока он о себе сообщит. Хейген торопливо проговорил. «Ма, это все, что ей можно пока сказать». Мисс Корлеоне смерила его презрительным взглядом. «Ни как учить меня собрался?» «Меня муж и то не учит, помилуй Господи его грешного!» Она перекрестилась. «Как себя чувствует мистер Корлеоне?» спросила Кей. «Ничего, поправляется помаленьку». «Стар стал, ума убавилось, раз до такого допустил». Она непочтительно постучала костяшкой пальца по темени. Потом налила в чашке кофе, заставила Кей съесть хлеба с сыром. Когда они допили кофе, миссис Корлеоне взяла руку Кей и накрыла ее коричневой ладонью. Она сказала спокойно, «Не пришлет тебе майки письма и весточку не подаст». Майки схоронился на два года. Или три. Или больше». «Много, больше. А ты поезжай домой, к своим родным. Найди себе хорошего парня и выходи замуж». Кей вынула из сумочки письмо. «Вы ему не пошлете это от меня?» А женщина взяла письмо и потрепала Кей по щеке. «Обязательно, будь покойна». Хеггин хотел было возразить, но она свиря подсыкнула на него по-итальянски – Потом проводила Кей до двери, на пороге быстро клюнула ее в щеку и сказала «Про майки позабудь, он тебе больше не пара». Перед домом стояла машина, в ней дожидались двое. Они отвезли Кей в Нью-Йорк, до самой гостиницы, не проронив за всю дорогу ни звука. Кей тоже молчал. Она пыталась свыкнуться с мыслью, что человек, которого она любит, расчетливый холодный убийца